Николас усадил Ингу на диван, налил воды. Стукая зубами о стакан, она бормотала. — Камнем в оранжерею. Там же лилии, им холодно. А Павел Лукьянович почему? Приезжаю, одна клава. Все сумасшедшие, все. Что за жизнь? Ни шагу без охраны. Не помню, когда по улице гуляла. Детей убивают. Приговоры по почте шлют. Ненависть, злобы и безумие. — Что? — воскликнул Фандорин. Какие приговоры по почте? О чем вы? — А? Да это давно. Неважно. Мират сказал, не бери в голову, разберусь. Инга допила воду, высморкалась. Фандорин полез за записной книжкой, дрожащими пальцами открыл нужную страницу. — Когда это было? — 6 июля? — Да, точно. В мой день рождения, поэтому я и почту вскрывала сама. — Правильно, 6 Открытки, поздравления и вдруг на ну, такой плотной карточке какой-то бред. Куценко приговаривается к смерти, потому что он свол, что-то в этом роде. Объявляется гадом и обманщиком, на основании чего приговаривается к высшей мере справедливости и истреблению, так? Да, так. Прекрасные глаза Инги удивленно расширились. А вы откуда знаете? Что это у вас за записи? «Значит, Мират Веленович видел приговор», — констатировал Фандорин, не обращая внимания на вопрос. «И что он?» «Ничего», — поручил Игорьку разобраться. «Я через несколько дней спросила, он говорит ерунда, ничего серьезного, обычный псих». Николас даже зажмурился. Настолько ослепительным, да более ясным было озарение. «Ах, Мират Веленович, мастер шахматных комбинаций!» а вы, господин Фандорин, осел. Дедушке Ирасту Петровичу было бы стыдно за ваши дедуктивные способности. Вот же он, список приговоренных. Разгадка с самого начала таилась в нем. Сухоцкий, президент АО «Клятва Гиппократа». Приговор 9 июня, вручено 11 июня, исполнено прочерк. Ливанян, генеральный директор ООО «Играем и выигрываем». Приговор 25 июня Вручено 28 июня, исполнено прочерк. Куценко, директор АО Фея Мелузина, приговор 6 июля, вручено 6 июля, исполнено прочерк. Зальцман, генеральный директор ЗАО Интернет-консалтинг. Приговор-Указ 14 августа, вручено 15 августа, исполнено 16 августа. Шухов, председатель Совета директоров Агентства Клондайк. Приговор КОР 22 августа, вручено 23 августа, исполнено прочерк. Зитьков, Б. Председатель правления Честного банка. Приговор УКАЗ 10 сентября, вручено 13 сентября, исполнено 19 сентября. Естыков, Председатель совета директоров АО «ДДА», Приговор, указ 11 октября, вручено 13 октября, исполнено прочерк. Фандорин, президент фирмы «Страна Советов», приговор, кор, 8 ноября, вручено прочерк, исполнено прочерк. До появления в списке имени Куценко приговоры не исполнялись. После же 6 июля появились таинственные указ, каждая из которых приводила к смерти приговоренного. Кроме самого последнего, господина Естыкова, Но с ним отдельная история, не стоит забегать вперед. Последовательность событий была такая. Бедному свихнувшемуся от горя вдовцу наконец приснилась покойница жена. Судя по записям в эпикризе, 3 июня, спасибо, Люба, все понял, все сделаю. Мне отмщение и дам Именно в тот день или скорее в ту ночь – Шибякину явилась Люба и потребовала возмездия. Ничего удивительного, ведь месяц за месяцем в душе страдальца накапливались боль и обида, требуя выхода. Первым делом Иван Ильич исполнил личную вендетту. Приговорил к смерти гада и обманщика Сухоцкого из клятвы Гиппократа, который обобрал несчастную семью. Выполнять свой приговор Шибякин не собирался, да и как бы он смог это сделать? Ведь он же был не взрывник, не снайпер, а обычный софт -служащий, который тронулся рассудком. Болезнь усугублялась. Ему понравилось воображать себя ревнителем справедливости и истребителем неправды. Начал выискивать рекламы, которые казались ему мошенническими. Так в список приговоренных угадил генеральный директор лотереи «Играем и выигрываем», который, кстати, до сих пор жив и продолжает надувать доверчивых граждан Российской Федерации а третьим в списке стал владелец феи Мелузины, компании сулившей состоятельным женщинам неземную красоту и вечную молодость. В дефиниции господина Куценко, суровый судья, ошибся лишь наполовину. Мират Веленович обманщиком не был, а вот гадом несомненно. Причем гадом очень осторожным. Можно не сомневаться, что исполнительный Игорек без большого труда определил отправителя смехотворного вердикта.